Глава шестьдесят д е в я т Вперед, тигр. В какой-то момент н а й д проснулся, убежденный в том, что услышал какой-то звук. Однако пробуждался он слишком медленно и не успел сообразить, что это было. Мрак вокруг был непроницаемым, как и тишина. Мелькнула мысль, что в прежней жизни, в прежнем мире, всегда присутствовал белый шум современной жизни, отдаленный гул высоковольтных проводов и транспорта. мягкое ворчание пролетающего где-то высоко самолета, гудение кондиционера или обогревателя, шелест вентилятора под потолком. Но теперь ничего этого не осталось. В этом мире царила застывшая черная тишина. И от этого Нет чувствовал себя еще более одиноким, потерянным в пустоте. И звук где-то снаружи, изданый н человеком, что-то среднее между смехом и криком боли. Звук продолжался какое-то время, затем резко оборвался. В сердце н е й т а бешено забилось. Он вспомнил тощего бородатого незнакомца в лесу, которого видел много раз, того самого, за которым он гнался до дома Джеда. Ему захотелось в с знать, кто это. Тоже путешественник, как и он сам, человек, провалившийся в трещину ломающегося или уже разрушенного мира. н й д осторожно встал, с к р о в а т их р у с т я суставами, п р е в о з м о г а я боль в б о к у Этот дом был ему знаком, как свои пять пальцев, поэтому он осторожно вышел на лестницу, зная, что нужно наступать на край ступенек, чтобы их скрипучие жалобы звучали тише. Внизу Найд застал старика, выглядывающего в застекленную дверь. Его руки крепко сжимали ружье. Карл не вздрогнул, когда Найт подошел к нему сзади. Он повернул к нему свое лицо, омытое мягким лунным светом. Ты тоже это слышал? Слышал. м Не, нужно знать, что это было. Если бы я сам знал, сказал бы. Похоже, там какой-то придурок или просто животное. Из тех животных, которых я знаю, такого голоса нет ни у кого. Конечно, потому что это животное не из тех, кого ты знаешь. Практически все звери передохли. Время от времени я встречаю о п о с с у м у иногда енота, но по большей части животных, с которыми что-то не так. Как-то раз видел белохвостого оленя с шестью ногами. Видел хищную свинью, у нее с рыла свисали червяки, словно черные спагетти. Ты полагаешь, это просто какое-то животное? Нет, скорее всего нет. Может, это те ублюдки в масках, что охотились за мной? Нули, Риза. Возможно, думаю, кто-то из того тоннеля в Рэмбл Рокс. Тоннель, Рэмбл Рокс. Я вышел из тоннеля, из тоннеля ужасов. Хотя там, откуда я это заброшенный железнодорожный тоннель, ставший частью парка. Точно. А в нашем мире это был крытый мост. Он просто меняется, становится другим. Похоже на то, Карл пожал плечами. В последнее время здесь был парк развлечений, до этого торговый центр. Путешественники, которых я встречал, рассказывали, что в их мире это была угольная шахта, парк или даже тюрьма. Но тоннель есть всегда, и всегда каменное поле, и всегда, всегда это называется Рэмбл Рокс. А на поле в а л у н о в полагаю, всегда есть тот камень, похожий на стол. т о а л т а р ь Именно на нем умер Оливер или умирает снова и снова. Кровь на это превратилась в ледяное месиво. Вот как я вернусь обратно? Как именно? С помощью камня? С помощью тоннеля? Я попал сюда через тоннель и смогу вернуться обратно через тоннель. Один мой друг начал было н е т затем поправился. Один мой знакомый. Сказал, что стена между мирами там тонкая, совсем уже не стена, а высушенная кожа. «Нет, там опасно. Не вижу другого выхода. Ты остаешься здесь со мной. Нет. Я уже уходил и должен уйти снова. Ну, от меня никакой помощи не жди. н а п р я г ш и с ь Карл шмыгнул носом. Тут тебе придется полагаться только на себя, Найт. Точно, от тебя никакой помощи. Это тот отец, которого я помню. А г д а пошел ты, негодующе б е р н у л старик. Я спас тебе жизнь, если ты забыл. Кормил тебя, вливал в тебя воду, убирал за тобой дерьмо и блевотину. А как ты правильно заметил, ты даже не мой сын. Ты просто путешественник. Для меня совершенно чужой человек. Я сделал доброе дело, но теперь все. Хочешь исчезнуть во тьме? Вперед, тигр. Пошел нахрен. Ага, точно. Пошел я нахрен. н й д поднялся наверх и стал ждать наступления утра. Больше он не слышал безумного крика смеха, доносящегося из леса. И почему-то от этого было только хуже. На следующий день н е й т стоял перед входом в парк развлечений Рэмблрок, чувствуя себя маленьким, будто ребенком в палеонтологическом музее, смотрящим снизу на скелет тираннозавра. Иглы размытого света пронзали опоры и рельсы скоростных горок, словно скрепляя их между собой. Конструкция покрылась м х о м и была увита плющом. Везде упадок, разруха, но Найт никого не видел. Не слышал диких завываний, безумного смеха. У него имелось всего одно оружие — калун на длинной рукоятке. Нэту хотелось бы захватить с собой пистолет, но он ожидал, что Карл ему ни хрена не даст, и сначала т а к и казалось. Когда н а й т спустился вниз, старика там не было. Он сидел у себя в комнате за закрытой дверью, однако не успел Нэйт отойти и на пятьдесят шагов, как Карл его окликнул: «У меня таких два». Протянув ему колун, сказал он: "Возьми, тебе он пригодится". И это стало его прощальным напутствием. Карл вернулся в дом, а Найт тронулся в путь. И вот теперь он стоял здесь. У него даже не было никакого плана. Трудно было строить планы в этой бредовой вселенной. Ничего не понять, так зачем нужны планы? Найт решил зайти в тоннель и посмотреть, что будет. Просто. увидеть то, что можно увидеть, зайти вглубь, оглядеться по сторонам. Проходя через парк развлечений, Найт снова разглядывал написанные баллончиками с краской послания. Одно было выведено на опоре горок: "Не ешь черные яблоки". Найт не понял, что оно означает, как и не видел никаких черных яблок, которые можно было бы съесть. Он рассеянно поднял взгляд вверх. все выше, выше и выше, и ему потребовалось какое-то мгновение, чтобы понять, что чужеродная штука, на которой взгляд остановился, труп. Труп болтался на веревке, петля стягивала шею, он был вздернут высоко, почти у самых рельсов, висел совершенно неподвижно. Лицо превратилось в месиво белых струпьев, различить черты было невозможно. На это поспешил дальше. Впереди показалась зияющая пасть тоннеля ужасов. На это становился у границы света, и ему показалось, будто он стоит на краю обрыва, и будто обрыв крошится, угрожая н и з в е р г н у т ь его навстречу погибели. Зазвенело в ушах, участился пульс, все естество вопило, требовало развернуться, бежать прочь, забыть обо всем этом. Однако Нед это сказал себе: именно этого оно и хочет. Оно хочет, чтобы ты убежал, поэтому иди вперед. Он не мог сказать, как понял это, и понял ли вообще, ведь полный абсурд считать это место живым существом. Однако именно такое ощущение вдруг возникло у н е й т а Тоннель живой, по крайней мере настолько близок к живому, насколько близко может быть место. У самого входа в тоннель лежал т р у п давно разложившийся с лицом похожим на Хэллоуинскую тыкву, д о ж а в ш у ю до февраля. На нем была одежда фермера: рабочий комбинезон с грязными коленями, сапоги. Настоящий труп? На это посался, что так оно и есть. В скрюченной руке он разглядел что-то блестящее — зажигалка. Шагнув в темноту, н а т быстро метнулся к трупу и взял зажигалку, уверенный в том, что труп вскочит на ноги и бросится за ним. Этого не произошло. Зажигалка оказалась холодной. Нейт щелкнул кремнем, вызывая огонек. Он знал, что тоннель должен быть замкнутой петлей, так устроены аттракционы в парках развлечений. Люди садятся в вагончики, едут, едут, а затем выходят в том же месте, чёрт побери, где садились. Однако тоннель ужасов оказался не таким а б с у р д н о Нейт видел перед собой прямые рельсы. Уходя щ и е в темноту, они тянулись все дальше и дальше, но куда? На это этого не знал. Идя вдоль рельсов, он почувствовал плавный уклон вниз. В начале процентов на десять не больше, затем уклон стал круче. От светоогонька, позаимствованной из зажигалки, п л я с а л и на стенах, выхватывая механических зомби на р а з д в и ж н ы х креплениях, которые должны были выпрыгивать из темноты на пассажиров поезда. Найт видел динамики, из которых когда-то звучала леденящая душу музыка, или записи жутких криков и кривые зеркала, пугавшие пассажиров их собственными изогнутыми, изуродованными отражениями. С потолка свисали на веревках резиновые конечности: нога, рука, голова. Найт застыл на месте. Голова. н е к о м и ч н о отвратительная, как рука и нога с торчащей костью. и обнаженными красными мышечными тканями. Маленькая голова, съежившаяся, кожа плотно облепляет череп, сухая и жесткая, словно солонина. Это же настоящая голова, вдруг осознал Нейт. Цепь, на которой висела отрубленная голова, заканчивалась крюком, глубоко вонзенным в висок. На высохших, мягких тканях на лбу посреди з а н а в е с к и хрупких волос. п о х о ж и х на мертвую солому было число девятнадцать. н а й д прошел дальше, оставаясь на рельсах, чтобы не провалиться в затхлую воду, обступившую п о л о т н у с обеих сторон. Огонек зажигалки освещал тоннель, казалось, не имеющий конца. Впереди виднелись прижатые к стене силуэты манекены, застывшие в изгибе тоннеля, жуткие клоуны: один с мачете в руке, другой с глазом, болтающимся на ниточке. А тоннель за ними простирался дальше, дальше и дальше. Обернувшись, н а й т увидел, что вход остался далеко позади, в четверти мили, а может и дальше. Там мелькнула какая-то тень, словно стервятник пролетел на фоне солнца, а затем тоннель содрогнулся от свода и до путей у Найта под ногами. Он сообразил, что это был раскат грома, буря. Пока еще не здесь, но, возможно, скоро. Карл говорил, что иногда здесь р а з д р а ж а ю т с я страшные бури и наступает полный хаос. Еще один отдаленный р а с к а т от которого у н е й т а заныли зубы. И вот выбор: можно уйти отсюда, попытаться опередить бурю и вернуться Карлу, если, конечно, старик со благоволит пустить его обратно, или можно остаться здесь, укрыться, переждать. А еще можно продолжить путь вперед, углубляясь дальше в тоннель, посмотреть, куда он приведет. Если это место действительно переходное, возможно, тоннель приведет куда-то еще, может быть, обратно домой. И разве это не означает, что нужно двигаться дальше? Как там говорится, единственный выход насквозь. Калатое выражение, происходящее, по всей видимости, из строк стихотворения великого американского поэта Фроста "Слуга слуг". Значит, решено. Он разворачивается и идет вглубь тоннеля. Однако прежде чем Нейт успел развернуться и двинуться во мрак, давным-давно пропел голос где-то вдалеке. Один юноша по имени Эдди Рис оказался в тоннеле, в который уже раз разозленный тем, что ему отказали, отказал а еще одна девушка, отказал еще один юноша. Не этот день, сказали они, не пойду с тобой, не притронусь к тебе, не стану на тебя смотреть. Нед стремительно обернулся к темноте. Он ничего не увидел там, хотя тени выглядели гнетуще. Нед смотрелся в жутких клоунов на стенах, буквально ожидая, что они вот-вот о живут и набросятся на него. Держись от меня подальше, предупредил он тьму. Однако голос продолжал. Однако в тот день наш юный бесстрашный Эдди, он очень любил числа, о ч у т и л с я в этом тоннеле. Подсчитывая сначала то, сколько раз ему ответили отказом, двадцать один, кстати, на тот момент, затем стал считать количество криво положенных кирпичей, каковых оказалось семь, и вдруг обнаружил, что он в тоннеле не один, как и ты сейчас. Вот когда я и встретил демона. Да пошел ты, бросил Мейд. Демона, Элигу Савасаго, Архиизверга, находящегося вверху и внизу. Не подчиняющегося ни легионама, да ни мерзости небес, и демон сказал э д д и что если тот желает выполнить задачу великую, сложную, он сломает миры и станет богом, и тогда уже никто больше не сможет ответить ему отказом. Теперь Найт разглядел в темноте силуэт идущего э д м у н д у Окериза. р Несмотря на отсутствие света, сверкнуло лезвие ножа. д я н о с т и я д о н ё с я от стены шепот и смешок. Это подал голос один из клоунов. Девяносто девять. Послышался шепот от противоположной стены. Да, подтвердил Рис, не громко, однако голос его прозвучал везде, подобно измеем, расползающимся по стенам во все стороны. От голоски их размеренных медленных движений прозвучали ползучим шепотом. Элиос приказал убить девяносто девять девочек, чистых, юных и непорочных, еще не скверманных. Сказал, если я принесу их в жертву в кульминационный момент рухнет все. Но ты потерпел неудачу, окликнул Тен Нейт. Разве не так? Пятая девочка с и с и Кальбахер ей удалось спастись благодаря моей жене. в о е й жене. Шипение, наполненное ядом и злобой. Кто бы сомневался? Да я потерпел неудачу. Возможно, затея была обречена с самого начала, однако я предпринял попытку и был вознагражден за свои усилия. Молния спасла меня от электрического стула, и демон отправил меня сюда. Быть может, просто сослал в глушь. Но о нет, какая это прекрасная глушь! Какие угодья! Здесь с только д о б ы ч и и время от времени в мои сети попадает с я молоденькая девчушка. Хотя сейчас попался ты, не так ли? Найт чувствовал нарастающее напряжение. Воздух буквально вибрировал. Ему нужно выбраться отсюда, нужно бежать. Но он страстно хотел убить адмонда Уакерариза. Раз уж ему не суждено вернуться домой, по крайней мере, он сможет убрать убийцу. Нет, напомнил себе н е й т Ты не готов, ты ранен, Найт. Еще рано. Но сейчас все замечательно. Продолжал на распев р и з Моя работа продолжила более способный кандидат. Мальчишка Оливер Оливер убивает Оливеров убивает Оливеров Костяшки домино падают одна за другой пока мир не погибнет а когда это случится все придут сюда Последние два слова он п р о р ы ч а л нечеловеческим голосом ко мне и расхохотался безумным прерывистым уханьем Затем с р ё в ы м бросился вперед, вспарывая воздух ножом, высекая лезвием искры из стен. Казалось, у него не две руки, а четыре, затем шесть. Его тень увеличивалась в размерах, принимала причудливые очертания, а звук шагов в темноте превратился во влажный шелест чего-то скользящего, словно по тоннелю пополз бесконечный клубок червей. И тут клоуны на стене засмеялись в Тореризу. Снова прогрохотал раскат грома. Однако у Найта больше не было выбора. Он развернулся и, поджав хвост со всех ног, побежал по тоннелю обратно к о входу. Вернуться в бурю означало погрузиться в хаос. Однако хаос лучше этого. Найт понимал, что ему не одолеть Риза. Только не здесь, только не сейчас. Нужно бежать. Не с м е я оглянуться назад. Найт смотрел только вперед. полукруг света, обозначающий вход в тоннель ужасов, погас. Голубое небо окрасилось в нездоровую ж е л т у ш н у ю зелень. б о л ь н о е небо, расстроенное е в ж надвигающееся бурей, а позади звуки шагов за спиной Найто затихли. Не оборачивайся, не оборачивайся, не оборачивайся. Найто обернулся. Рис стоял вдалеке. По обеим сторонам от него покачивались контуры клоунов, оторвавшихся от стен. позади и вокруг них блестело что-то скользкое, черви ползущие по тоннелю. Клоуны остановились примерно в с т о ярдах. Найт отчетливо видел их силуэты. Они наблюдали за ним. Ри з а с ними больше не было. Он вернулся в о тьму, в тоннель. Даже они не осмеливались иметь дело с бурей. Ну и хорошо. н а й д побежал ей навстречу. Небо посирело, позеленело. Вокруг со свистом сыпался град, несущиеся с небес стеклянные бусины, как о ф о н и ч е с к и е б а р а б а н е р е по аттракционам заброшенного парка развлечений, и больно жалили Нейта, обжигали ему шею, плечи, затылок и спину. Прикрыв голову жалким щитом из собственных рук, Нейт бежал через парк, мимо трибуны сломанного колеса обозрения. Небо разорвало вспышка молнии, ослепительно белая, заполнившая весь мир. А когда она погасла и Найт заморгал, выжимая из глаз сияние, он увидел, что окружен своим сыном, многочисленными версиями своего сына. о л и в е р дрогнувшим голосом прохрипел Найт. о л ь в е р с пулевым отверстием между глаз, с длинными мокрыми волосами, зализанными назад. Оливер с разрезанным горлом, похожим на вскрытый конверт, откуда идет пар. Оливер со вскрытыми венами на запястьях и с т о ч а ю щ и м и похожую на ржавую воду кровь. Оливер раздутый, словно утопленник, выловленный из реки. Оливер с полурастворившимися таблетками, прилипшими к о внутренней стороне нижней губы, похожими на сахарную пудру на кексе. Еще один застреленный в грудь. Еще один с выпотрошенными внутренностями. были настолько разложившиеся, что их с трудом можно было опознать. были розовые умершие совсем недавно, были серые мертвые несколько недель, но еще не начавшие разлагаться. все они дружно раскрывали рты, мыча и булькая. к р л и с т а л а кровь, л и л а с ь речная вода, шмякалась рвота. затем невнятное мычание оформилось в членораздельное слово. что-то ударило на это в спину. Он развернулся, вскидывая колон. Карл глазами, похожими на б л ю д ц е он смотрел на всех этих Оливеров. Господи, с у с е Пробормотал Карл, перекрывая шопот града. Нужно уходить, Найт. Махнул здоровенным пистолетом. Пошли. Он потянул Найта за руку, и тот побежал следом за стариком, закрыв глаза, когда они рассекали толпу трупов его сына. понимая, что не сможет посмотреть на них снова, когда Нейт наконец открыл глаза, о л и в е р уже исчезли или остались позади, и он знал, что оглядываться нельзя. Они с Карлом торопились к показавшемуся впереди выходу из парка. Почти добежали, крикнул Карл, перекрывая к а к о ф о н и ю падающего града небо снова з а р и л о молния, и на этот раз она кувалдой ударила в землю прямо перед Нейтом, опрокидывая на спину. а впереди он увидел Карла, точнее его силуэт, заточенный в столбе ревущего электричества. На это увидел как кожа, кости Карла, все его ткани чернеют и отваливаются струпьями, будто горящий пергамент. Наконец молния исчезла, и вместе с ней Карл Грейвс. Глава с е м ь д е с я т Вырезая птиц. Какой роскошный стол! Мэдди обвела взглядом разложенные перед ними яства. Разумеется, в кавычках. Консервированный клюквенный соус, классика. Консервированный сладкий картофель. Мэдди предпочитала готовить свой, но ничего и этот сойдет. Булки для гамбургеров. Паршивая замена печенью. н о м э д и сделала все возможное, поджарив их на плите. Булки покрылись горелой коркой, у г о л ь н о й черный, как сердце дьявола. Ветчина из индейки под консервированной подливкой — основное блюдо. Оливер тыкал ветчину вилкой и у г р ю м о подносил карту морщась перед каждым новым куском скудной трапезы. Мэди раздраженно подумала: знаешь, в нашей стране многим детям приходится довольствоваться меньшим, и ты мог бы выразить мне признательность за то, что я постаралась, как могла, устроить хоть какой-то день благодарения посреди у р а г а н а дерьма. Однако вовремя прикусил язык, понимая, что это было бы несправедливо. Дело не в том, что Оливеру не нравится еда, хотя как она вообще может нравиться. Дело в том, что отец пропал. и м е н н о это перевернуло их жизнь, с ног на голову. Они в бегах, одни в этой глуши на краю света. Оливера едва не убили, причем не какой-то случайный г р о м и л а а, по видимому, он сам. К тому же он по-прежнему принимал антибиотики, чтобы избежать заражения из-за травмированной руки, отчего у него в желудке творилось чёрт знает что. Мальчишку выжили, как прополосканное белье. Как и тебя. мысленно добавил а Мэдди. И тут о л и в е р спросил: "И когда все это закончится?" Вопрос ударил Мэдди многотонным грузовиком. Что? Когда все это завершится? Джек по-прежнему где-то здесь его не найдут. У него есть магия. Он уйдет от преследователей или перехитрит их. А может убьет. И тогда придет сюда за нами. о л и в е р смотрел даже не в глаза матери, а сквозь них, пронзая взглядом. Какова будет развязка? Какой у нас план, мама? У тебя ведь всегда есть план. Мэди п о к а з а л о с ь что она падает, будто кто-то потянул рычаг и открыл люк под ее стулом. Ее п р о ш и п о з н о б Потом стало жарко. Она с трудом перевела дыхание, подумав: это менопауза? Инфаркт? Аневризма? Но, разумеется, Мэди понимала, что это просто паника, чистая паника, вонзившая в нее свои кровавленные клыки. Я составляю списки, ставлю перед собой цели, строю планы. Я всегда знаю, что делать. Однако сейчас у нее ничего не было: ни ответов, ни направления, в котором двигаться. Они с сыном просто удалились из мира, провалились в какое-то промежуточное место, в ч и с т и л и щ е в охотничий домик на краю света. Это конец? Будет ли вообще конец? Что с тобой? спросил Оливер, глядя уже не в глаза матери, а куда-то в грудь, в сердце. Что он там видит? Все в порядке, солгала Мэдди. Но затем правда протиснулась из глотки. Нет, господи, нет, твою мать! Судорожно всхлипнув, она плакала десять секунд, десять бесконечно долгих секунд. Затем, вытерев глаза, кашлянула и сказала: "Этот ужин никуда не годится, просто полное дерьмо. С меня хватит!" Ой, я не хотел. Идем, резко вскочив на ноги, сказала Мэди. д Давай займемся делом. Что? ошеломленно пробормотал о л и в е р Каким? Понимаешь, парень, когда наступает момент, когда голова забита, она лихорадочно махнула рукой, выводя пальцем о р б и т у вокруг черепа. Чушью. Лучший способ вырвать с ы р н я к и и заглушить статический треск – это заняться каким-нибудь делом. Вот как мы сейчас поступим. Пойдем и что-нибудь сделаем. д я нас для окружающего мира мы станем творцами. Впервые за последние несколько недель Мэдди увидела у сына на лице улыбку. Это придало ей жизненных сил. Они сидели на узком крыльце охотничего ь домика, не обращая внимания на расцветающий холод под светильником, представляющим собой лишь лампочку в большом глиняном горшке. За пятном скудного света начиналась изрытая корнями площадка перед домиком, от которой отходила длинная дорожка, прорезающая чистокол застывших, словно часовые, черных сосен. Над ними раскинулась чистая ночь, усыпанная звездами. Луна висела тонкой стружкой белой кости. Радость Оливера по поводу того, что они собрались что-то творить, омрачалась тем, что ему было трудно этим заниматься. Он чётно старался удержать деревянную заготовку изувеченной рукой, другой рукой её обрабатывая. Должно быть, мать заметила его отчаяние, поскольку почти всей резьбой занималась она, просто предоставив мальчику решать, что именно должно получиться. Они нашли на кухне в ящике здоровенный тесак, и мама вырезала им сов из чурок для печки. Стиснув зубы. Она застыла очередной совет торчащие перьевые уши и протянула ее Оливеру. Сова оказалась массивной, не легкой и воздушной, а тяжелой, почти невозможно тяжелой. Оливер поставил ее на деревянные перила крыльца в ряд с двумя другими. Все совы чуточку различались между собой. Казалось, они наблюдают за Оливером. Мальчик рассудил, что это самое классное в том, чтобы быть художником. чувство наслаждения своей работой, которая становится чем-то большим, чем просто вещь, оживает, приобретает душу. Подай мне следующий чурбачок, сказала мать, и о л и в е р потянулся к груди наколотых дров. Он выполнил ее просьбу, и она спросила: какую теперь? Не я с ы т ь сипуху, а? Даже не знаю. Рассмеявшись, о л л и в е р пожал плечами. Ну, лягушка рота что ли? Лягушка рот не сова, типа Казадоя, поправила Мэди, помахивая ножом. Откуда ты знаешь, дружок? Копаться в интернете умеют не одни только подростки. Ну ладно, ладно. Только что мы сделали Филина, так что теперь пусть будет, ну да, с и п у х а Отличное решение, дружок. Выведи фото на телефоне, будем сверяться. к и в н у в Оливер занялся этим. А почему совы? спросил он. Ты Знаешь, когда я была маленькой, у меня была сова. Улыбнулась мама. Ну, не настоящая, но и не детская игрушка. Дешевая безделушка, которую мне подарил папа. Украшение на полку, вырезанное из дерева. Не могу сказать, что я много о ней думала, но она стояла на ночном столике день за днем, присматривала за мной. Быть может, эти совы действительно способны присматривать за нами, беречь. Возможно, парень вполне. Разговаривая, она продолжала работать, а Оливер обратил внимание, что боль и гнев у нее внутри снова утихли. Своего пика они достигли за ужином, во время разговора на кухне в маме бушевал водоворот отчаяния, подобный с м е р ч у в пустыне. Но теперь ее бурные чувства заметно ослабли, усохли до маленького пульсирующего комка. Хорошо ли это? Вроде бы хорошо. Но тут Оливер с т е п и л с я с вопросами о природе боли. Что лучше, чтобы боль стала маленькой, но оставалась, или она подобна инфекции, которую необходимо полностью вылечить, больному зубу, который нужно удалить? Я могу просто протянуть руку и вынуть из тебя боль. Что касается того твоего вопроса, вдруг сказала мама, я не знаю. Какого? спросил Оливер, хотя понимал, о чем она. Какой у меня план? Как долго это будет продолжаться? Все это. Она рассеянно покрутила в руке нож. Не знаю. У меня нет ответов. Что, если он придет за нами? о л и в е р не стал уточнять, кто. Не знаю, парень. У нас есть пушка твоего отца, и давным-давно он учил меня, как е ю пользоваться. Мы с тобой вглушич. р т е где? Здесь можно долго обороняться, а если станет совсем плохо, бежать в лес. Шоссе отсюда в нескольких милях к северу. А не лучше ли, ну, быть поближе к людям? Нет. Оливер увидел, как боль в матери распустилась облаком ч черного дыма. Мы никому не можем доверять, Оли. Ты доверился Джейку и посмотри, куда это завело. А папа доверился Джеду, так что лучше пусть будем мы вдвоем, ты и я. Ты знаешь, где Джед, да? Почему ты спрашиваешь? Мама подозрительно прищурилась. Ты говорила, что нашла его, а затем отпустила. Угу. Оливер почувствовал. Как ее взгляд разминает его в кашу. В чем дело? Не притворяйся, будто изумлен. Ты заглянул в мой телефон. О. х Ну, понимаешь? о л л и в е р ненавидел себя за ложь. Люто ненавидел. Ладно, да, да, я искал игры, ну какие-нибудь, все равно какие, пусть даже древние и примитивные, потому что мне было скучно и тогда я увидел сообщение. Это сообщение было с п л ш ж заглавными буквами, потому что, наверное, только так и общаются старики. Надеюсь, у вас с мальчиком все в порядке. Если что-либо понадобится, пиши на этот номер. Знаю, ты мне не веришь, справедливо, но если будет очень нужно, я здесь. Если будет очень нужно. Мы почти не общались. Мама пожала плечами. Джет не знает, где мы. А ты знаешь, где он? Нет. Тогда зачем вообще общаться? Мы просто о б м е н я л и с ь сообщениями. Мама вздохнула. Джет справлялся, как у нас дела? Ведь может, потому что по-прежнему работает наджейка? Может? Но я так не думаю. Почему? Не знаю. В ее голос прокралось раздражение. И снова внутри заклубился черный дым. Кажется, я до него достучалась. Отоскала в нем двери и провела его в нее. Понятно, черт, е два ли понятно? Мама уставилась на чербачок будущую сову. Этому человеку пришлось испытать много боли, и боль его одолела. Я его не оправдываю, н и сколько. Твоему отцу также пришлось испытать много боли, но он никогда не позволял ей брать над ним верх, никогда не подчинялся ей. Вздохнув, она ударила чербачком по перилам. Сейчас мне очень не хватает его. Я неплохо справлялась со многим, Олли, но это весь этот хаос и дурдом. Твой отец всегда оставался скалой в бурю, непоколебимой, способной сохранять полное спокойствие и уверенность. И мне сейчас его охрененно не хватает. И мне тоже. Я хочу, чтобы папа был рядом, да родной, да. Какое-то время они сидели молча. Наконец ноябрьский холод подобрался к костям Оливера, и он п о р ж и л с я Кажется, я готов вернуться в дом. Иди, а я еще посижу тут, может, поработаю. Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи, парень. За плечами тринадцать соф и три бутылки пива. Особо я д р е н о г о русского имперского с т а у т а старик Распутин. Реальная марка калифорнийской компании. Русский имперский стаут. Сорт очень крепкого темного пива на жженом и карамельном солоде. Мэди купила его в специализированном магазинчике рядом с супермаркетом в х о л н с д е й л е Она не чувствовала своих губ, зато чувствовала зубы, свидетельство того, что еще не дошла до ручки, но уверенно двигалась в том направлении. Что же касается сов, к пятой Мэди перестала заботиться о том, к какому виду они относятся, а после десятой они и вовсе выходили какими-то п р и д у р о ш н ы м и Однако ей все равно нравились моё долбанутое совиное семейство, думала она, хранители и охотники. Мэди ткнула одну сову ножом, и та закачалась на перилах. Ну уже, подбодрила она птицу, моргни, захлопай крыльями, з а у х о й тык-тык-тык, кричи, лети, в ы ц а р а п а й мне глаза, давай твою мать. По-прежнему ничего. Все совы оставались мертвыми кусками дерева. А да пошлый! и в Рявкнула Мэдди, сметая софспирил. И снова у нее возникло ощущение, будто она что-то упускает, какую-то важную часть, часть себя. Что она делает? Что надеется совершить? Мэдди не п о к р и в и л а д у ш о й Ей очень не хватало на это. Да, это у нее были планы внутри планов внутри планов. Однако в такой совершенно гребаной ситуации именно он придумал бы, что делать. т е б я охрененно не хватает, и мне тоже, прозвучал в голове голос ее сына. Я хочу, чтобы папа был рядом. Мэди пожевала губу, посмотрела на нож, посмотрела на сов. В памяти всплыло, как она смастерила Эдмундова к е р а р и з а сама того не сознавая, мерзкий сумасшедший автомат, оживший, чтобы попытаться ее убить. Ей очень хотелось, чтобы Нед й был рядом, и тут мелькнула мысль. А что если он может быть рядом? Что если она сможет вернуть Найто сюда? Мэдди принялась составлять план. Глава семьдесят п Путешественники. Качнувшись, н а й т у селся и заморгал, стараясь прогнать волну белизны, застилающую взор. Медленно стена света начала рассыпаться в дождь падающих огоньков. Нейт поднялся на ноги, не обращая внимания на жалющие и градины, и посмотрел на обугленное пятно на земле, где всего какие-то мгновения назад стоял Карл. Когда молния забрала его и спепелила, вот этот черный след все, что от него осталось. Карл! окликнул Нейт. Он с трудом сглотнул комок в горле, гадая, как быть дальше: вернуться в дом, убежать обратно в парк? Мысли у него путались. И тут волосы на затылке встали дыбом, затем и на руках. Он ощутил всем телом дрожь воздух, ожил, превратившись в скопище обжигающих муравьев, а затем, словно беззвучный раскат грома, стена воздуха порыв ветра перед ним появился Карл, совершенно неподвижный, уставившийся в пустоту, и тот же с а е снова исчез, чтобы появиться полсекунды спустя. подобно мельтешащему из-за помех изображению, но теперь прозвучал его прерывающийся голос. э й д я, о, не я, бросившись Карл, у Нед схватил его за руку и потащил прочь. Между ними с громким треском проскочила искра. Нету показалось, будто ему в палец воткнули кнопку, но Карл х о т ь и трясущийся остался, не исчез. И теперь настал черед на это сказать, Карл. Нам нужно уходить. Пошли, мы должны убраться отсюда ко всем чертям немедленно. К тому времени, как они вошли в дом, измученные с обезумевшими глазами, буря уже закончилась. Погода стала такой же, какой была до того, сырой и т е п л о й только воздух наполнился плотными тучами комаров и м ы ш к а р ы Пройдя в гостиную, оба они тяжело плюхнулись за обеденный стол. Какое-то время не смотрели друг на друга и вообще почти ничего не делали, просто сидели, анемевшие, оглушенные. Спасибо, что пришел на помощь. Наконец нарушил молчание н е й т Карл мельком взглянул на него. Конечно. Хоть ты и не мой сын, но... Слова умерли у него во рту. Молния, сказал н е й т я ее уже видел. Она забрала тебя прочь. в какое-то другое место это так я увидел как умираю на это помолчал так какое-то мгновение мне казалось будто я умираю затем и с п ы т а л что-то вроде как это называется но ну, будто покинул собственное тело стоял в углу своей спальни и смотрел на другого себя лежащего в кровати да моя версия выглядела жутко кожа как пергамент желтая словно гной. Я умирал, может уже умер. А ты или другая версия Нэйт был там и Нэйт слушал Карла и вдруг его озарило. Ты попал в другой мир, сказал он. Что? А, как в том старом сериале Ангел Ночи. Не знаю такого. Просто хочу сказать, Карл, ты совершил путешествие, побывал в моем мире. Ты видел, ты видел меня и моего отца. Тамошнюю версию тебя. Слова давались на эту трудом, но он сделал над собой усилие, продолжая говорить: Карл, мой отец умер от рака. Я был там, когда это случилось. Я ненавидел его и пришел туда не за тем, чтобы дать ему утешение или сказать ласковое слово. Я не ждал исцеления, просто хотел увидеть, как он умрет. И увидел. Но затем я увидел и... себя, стоящего в углу, с пистолетом в левой руке. В тот момент я решил, что вижу призрак моего отца, но он потёр глаза тыльной стороной ладони. Но это был ты, не призрак, ты был настоящий. Что-то мне трудновато запихнуть всю эту галиматью в свою голову. Как и мне, Карл. Сынок, приведи себя в порядок. Карл похлопал его по плечу, а я достану виски. Потому что мне нужно выпить стаканчик, а лучше три. И, по-моему, тебе тоже. Виски оказалась не ахти, Роял Краун. На это обратил внимание, что в его мире н а з в а н и е о б р а т н о е Краун Роял. Но в остальном этикетка и бутылка остались теми же. К тому же его отец тоже пил это п о й л о Через час они оба уже прилично налезались, не так, чтобы свалиться со стула и выблевать напиток, но У Нейта уже ничего не болело, и ему казалось, будто он нежится в теплой воде. Карл рассказывал про одного коллегу на заводе пластмасс, где проработал почти всю свою жизнь, про некоего типа по имени Кит. По его словам, этот Кит постоянно играл в лотерею каждый день, каждую неделю. Билеты м г н о в е н н о й лотереи, билеты с розыгрышами. Господь помогает тем, кто помогает себе сам. Это есть в Библии, любил повторять Кит. Нужно пойти ему навстречу и тогда столкнётесь на полпути. Если не играть, никогда не выиграешь, Карл. Ни за что. И вот. Как-то раз, продолжал Карл с кружкой п о л н ы е виски в руке, этот безмозглый придурок оставил лотерейный билет на столе. Речь шла о крупном розыгрыше. С тех пор призы стали больше, но тогда это был самый большой джекпот в истории. Черт возьми, где-то пятьсот миллионов и л и о к о л о того. а к и т он все делал как по часам, в том числе каждое утро отправлялся в сортир, чтобы сбросить дерьмо. Вонь после него стояла страшная. И вот я быстренько сбегал к его столу и тут Карл изобразил свои действия жестом, переписал числа, которые он выбрал, после чего вернулся за свой стол и развернул газету, насвистывая веселенькую мелодию. Так вот, как я уже говорил, этот Кит все делал как по часам. Розыгрыш проводился каждый вечер в одиннадцать часов, но Кит не мог не ложиться допоздна. В пять утра же надо быть на работе, поэтому он приходил на завод, савал обед в холодильник, совершал с о р т и р н ы й ритуал, раскрывал газету и проверял числа каждый день. Однако в тот день я завладел газетой первым. И вот Кит вышел из сортира, пахнущий освежителем воздуха, которым пользовался как одеколоном. Кстати, от этих освежителей воздуха никакого толку нет, так я тебе скажу. От них в сортире начинает пахнуть дерьмом с одушкой, т вместо просто дерьма. Посмеялся Нед. Совершенно верно, самую точку. Так вот Кит выходит из сортира, пахнущий, ну не знаю, дерьмом и ванилью или может дерьмом и ромашком или чем там еще. И ищет газету, н д р у г видит, что она у меня, и просит ее, а я говорю: погоди, я сам зачитаю выигрышные числа и заодно подначиваю. к и т ты никогда не выиграешь, ты никогда не выиграешь, перестань играть ради бога. А он мне отвечает: Господь помогает тем, пойти ему навстречу. Если не играть, никогда не выиграешь. Ну и все п р о ч у ю ч у ш ь Но если ты помнишь, я знаю его числа и зачитываю их ему очень медленно, зачитываю числа с его билета, которые переписал на бумажку, понимаешь? Одно за другим и смотрю, как глаза у него округляются все больше и больше, и под конец с к и т уверен в том, что выиграл. Он думает, что выиграл 500 миллионов долларов. И что он сделал? со смехом спросил Найт. О, что он сделал? Сейчас я тебе скажу, Найт. Уже через пол минуты Кит начал транжирить деньги, заявил, что купит себе н о в у ю Ван, н у купит Форд F триста пятьдесят, купит особняк во Флориде и пригласит Джимми Баффета, чтобы тот написал для него песню про, ну, не знаю, наверное, попугаев, пиратов, чизбургеры и прочую дребедень. И он не собирался делиться с нами. А нет, ничего, ни нам, ни на благотворительность никуда. Но как же насчет Господа? спросил я у него. Разве Он не хочет, чтобы ты помог накормить голодающих детей? На что кит ответил, клянусь, это его слова. Господь помогает тем Карл, кто помогает себе сам. Не успели мы опомниться, как он начал репетировать свою речь по случаю ухода с работы, с о б р а л с я уволиться в тот же день. валиться в кабинет б о с с у и послать его на хрен, я теперь богат, долбанное козлище, саюнара, по японски прощай. И вот Кит уже встал и направился в кабинет босса, а мы дали ему дойти до двери и только тогда остановились сказали правду. Что тогда было? Кит взбесился, кипел от ярости, лицо его побагровело, как свекла и... Карл смеялся так сильно, что закашлялся. А это было что-то, г о л у п ы й козел. Они долго хохотали, потом Карл снова разлил виски. А тебе когда-либо доводилось делать такое со своим отцом? спросил он, и его голос стал серьезным. Ну, я имею в виду сидеть вдвоем, пить и трепаться. Нет, напрягся н а это, — определенно не доводилось. значит твой отец был тем еще дерьмом, да? н о в о з н й к у ч и й Карл, н о в о з н й к у ч и й Ты ничего не имеешь против, если я спрошу. Ты хочешь знать, насколько все было плохо? Карл промолчал, однако выражение его лица было достаточно красноречивым. Ладно, сказал Найт, я не люблю об этом говорить, но отец мой, отец мой Карл Грейвс лупил меня нещадно и постоянно бил мать. Не знаю. Когда я говорю это так обыденно, мне все кажется каким-то пустым, но я не могу тебе передать, каково мне было жить в этом доме. И не то, чтобы отец лупил меня ежедневно. Иногда он будто хотел исправиться, сделать что-то хорошее, но становилось только еще хуже. Потому что понимаешь, это было... Но ну, как сегодняшний день. Солнечная погода, скрывающая неожиданную бурю. Из спокойствия в хаос. В конечном счете я не мог доверять ему ни мгновения. Вот отец, х о хочет, глядя по телеку какой-нибудь шоу, или смотрит ковбойский фильм, а через минуту уже выдает по полной мне или матери. Может, из-за какого-нибудь ничтожного пустяка, может вообще просто так, может из-за того, что ему п о м е р е щ и л о с ь Он пил, он курил, он бил нас. Какое-то время Карл молчал. м н Я очень больно это с л ы ш а т ь Ага. Что ж, как бы там ни было, Нейт бросил на старика пронизывающий взгляд. Его голос наполнился льдом. Ну а ты, Карл, ты бил своего сына, своего Нейтона? Нет. Точно? Точно. Выдохнув, Карл медленно кивнул. Однако это н е й м е е не делает меня отцом года. Меня не бывало здесь, Нейт, не бывало дома. Я был на работе. а после работы отправлялся в кабак, а дальше развлекался с какой-нибудь официанткой или шлюхой. А Нейтон, как он к этому относился? В этой цепочке больше звеньев, Нейт. То, что меня не было дома, больно ударило по моей жене Сьюзен. Сьюзен сильно пила. После этих слов Карл уставился в свой стакан, так, будто там находилось вещие кофейное г у щ а Она катилась вниз, а я вместо того, чтобы ей помочь, просто сбегал. И в м о е отсутствие ее боли страдания усиливались, а вместе с ними и пьянство. Она лупила нашего сына. И по-моему, когда сына бьет мать, это даже хуже, потому что отцы, мужчины, мы. Просто з л ы е м у р а г а н ы боли, но женщины воспитывают, точнее должны воспитывать, они забирают боль своих детей. Не надо. Получается, м у ж ч и н у чудовищ е по природе, и это их оправдывает? Не надо. Если мы таковы, нужно с этим что-то делать. И поверь, Карл, если один из родителей бьет ребенка, а другой нет, это ни капельки не лучше. Это ужасно в любом случае. Нед п о п ы т а л с я представить, что у них в семье чудовищем была мать. На самом деле он отчасти винил ее в том, что произошло с ним. Мать его не защищала, не защищала она и себя всю жизнь. Даже сейчас Найт разрывался между двумя противоречивыми чувствами к матери. Ему было очень жалко ее и в то же время он на нее злился. Он понимал, что она жертва, как он сам, но он тогда был маленьким ребенком, а мать была взрослой. Она могла забрать его из дома, могла ведь реку крови не повернуть вспять. Решил Найт. Ты прав, подумав, согласился Карл. Главное то, что я бросил свою семью рядом со с ь ю з е н не оказалось того, кто бы ее поддержал, и она вымещала все на Нейтоне. И Нейтон вырос, знаешь, мальчишка был просто с густком обнаженных нервов, постоянно нарывался на неприятности, дрался, в старших классах пристрастился к наркотикам. Но несмотря на это, такой как смог окончить школу, это был какой-то ужас. Время от времени Нейтон пытался выправить з а в а л и в ш е е с я судно, но новый порыв ветра случайно опрокидывал его. А потом появились Мэдди и Оливер. Ребенок родился случайно. Но к этому времени моя жена уже умерла от цирроза печени, а я угомонился, поэтому Оливер проводил со мной столько же времени, сколько и с родителями, а потом о! он умолк, опять уставившись в мутные глубины низкосортного виски, наконец понюхал жидкость, словно призывая решимость, и с силой поставил стакан на стол. Потом на й т о н передознлся, у оставив записку. Вот так мы д и и о л и в е р заняли больше места в моей жизни, и я старался как мог, но в о л е в е р е жил призрак моего сына, а затем появился этот Джек, й и вот и все. Поезд громыхал по кривым разбитым рельсам, наверное, крушение было неизбежным. Так происходят многие катастрофы. Катастрофа. Это слово задело н а й т а Слишком много катастроф твою мать. Сочувствую, сказал он. Из т е б е от этого легче? Легче? Не сильно, но хоть что-то. Карл заморгал Борис с б л е с к о м в глазах. Позволь спросить, как у тебя это получается? Получается что? Держать все в руках. Мое наитона испортило то, что с ним сделали я и моя жена, а нас самих, наверное, нас испортило то, что сделали с нами. Мой отец регулярно избивал меня до полусмерти. Мать Юзан была горькой пьяницей, как говорится, яблоко от яблони недалеко падает. Но ты, если только не рассказываешь сказки, ты смог держать все в руках. Как? И это просто делал. На это мягко усмехнулся. Просто держал и даже не в руках за, как я это называл, дамбой, б у ш у ю щ и й кем оставался за очень прочной эмоциональной стеной. А тебя не тревожит, вдруг что-то плохое прорвётся за стену? Ураган п е р е х л е с т н е т Очень тревожит, по крайней мере тревожило. Тревожило то, что стена может сломаться или что уровень океана поднимется слишком быстро. Я боялся, что как-нибудь я сломаюсь. Выпью слишком много, придушу сына и з о б ь ю же. н у В глубине души я понимаю, что этого не произойдёт, но... Иногда в голову приходит некая мысль, от нее уже никак не удаётся избавиться, как не с т а р а й с я. На это вздохнул. Мой Оливер, мы отвели его к психотерапевту. А на самом деле к психотерапевту нужно мне. Я тогда не понимал главного, как хорошо иметь человека, которому можно высказаться. Ну, не знаю, такого, который поможет вытащить всё наружу. Эх. -э -э -э. Когда-нибудь слышал высказывание: "Кислород лучший антисептик". Если верить тебе, это отбеливатель. Наит помолчал, затем медленно улыбнулся. Карл снова расхохотался резко громко, и они продолжили пить. Пили до тех пор, пока не закончилась бутылка и не наступила ночь. Сон в ту ночь был беспокойной тенью, мечущейся среди могил. Сперва виски п о м о г л о Наиту заснуть. Однако через какой-то непонятный промежуток времени он проснулся и лежал в темноте. Ему казалось, что он слышит голос Риза, шепчущего про демонов и числа. Господи, как уж е все это безумие, мать твою, нереальное безумие. Возможно, оно в самом деле нереально. На э д утешал себя этой мыслью. Быть может, все это просто искаженное восприятие. Он впал в кому или умирает? А эти образы прокручиваются в сознании в течение последних секунд жизни. А может это какая-то модель в духе матрицы, которая з а с б о и л а так сильно, что сошла с р е л ь с о в И конец света представляет собой лишь исчезновение данных, отказ систем, каскад несчастных случаев. Точно такой же сбой произошел с Карлом, когда после удара молнии он исчез на какое-то время. Треск электричества и Карл отправился в другое место и в другое время. Молния точно также появлялся и исчезал Рис. Твою мать. Найт усился в темноте. Карл оказался в мире н е й т а Он покинул н е й т а и все равно в конце концов оказался вместе с н е й т о м Причем эти перемещения не были синхронизированы во времени. Карл появился еще до того, как н е й т переехал. Этот рухнувший мир, содержащий в себе все прервавшиеся временные линии, не совпадал с единственным оставшимся, с тем, откуда пришел Найт. Все это время его не покидало ощущение, что он куда-то спешит на перегонки со временем, что если он не поторопится, то не сможет спасти Оливера, словно он гнался за Джейком, чтобы сохранить жизнь сыну и предотвратить конец света. Однако разные временные линии не шагают друг с другом в ногу. Можно вернуться назад и все исправить. Карл ведь вернулся, пусть и на какое-то мгновение. Возможно, это и есть путь. Буря, гроза, молния. Возможно, это и есть путь.